Фитиш Первое. Вся Русь костер, неугасимый пламень, из края в край, из века в век гудит, тревет, и трескается камень, и каждый факел — человек. Не сами льмы, мы, подобно нашим предкам, Пустили пал, а ураган раздул его И тонут в дыме едком леса и села огнищан? Ни Сергиев, ни Оптина, ни Саров Народный не уймут костер. Они уйдут, спасаясь от пожаров На дно Серебряных озер. Так отданная на поток татарам Святая Киевская Русь ушла с земли, Прикрывшись светлояром. Но от огня не отрекус, я сам огонь, мятеж в моей природе, но цепи грань нужны ему, Не в первый раз, мечтая о свободе, мы строим новую тюрьму. Да, вне Москвы, вне нашей душной плоти, вне воли медного Петра нам нет дорог, нас водит на болоте огней бесовская игра. Святая Русь покрыта Русью грешной, и нет в тот град путей, куда зовет призывный и нездешний подводный благовест церквей. Второе. Усовицы кромсали Русь ножами, скупые дети колеты, неправдами, насилием, грабежами ее сбирали лоскуты. В тиши ночей звездяных и морозных, Как лютый крестовик, паук, Москва прила при темных и при грозных Свой тесный, безысходный круг. Здесь правил всем изведчик и наушник, И был свиреп и строг московский князь, Постельничий и клюшник у Господа, помилуй Бог». Гнездо бояр юродивых смиренниц, Дворец, тюрьма и монастырь, Где двадцать лет зарезанный младенец Чертил круги, как нетопырь, Ломая кость, вытягивая жилы, Московский строился престол, Когда отроди кошки и кобылы Пожарский царствовать привел. Антихрист Петр распаренную глыбу Собрал, стянул и раскачал. Астрик Обрил и, вздернувши на дыбу, Наукам книжным обучал. Империя, оставив нору кротью, Высиживалась из яиц Под жаркой, коронованной плотью Своих пяти императриц. И стала Русь немецкой, Чинной, мерзкой, Штыков сиянием озарен В смеси кровей галштинской И виртемберской, Отстаивался русский трон, и вырвались со свиты из патрона клубящиеся пламена. На свет из тьмы, на волю из полона Стихи и страсти, племена. А нафем церкви, одолев оковы, повоскресали из гробов Мазепы, Разины и Пугачевы, Страшилище иных веков. Но и теперь, как в дни былых падений, вся омраченная в крови осталась ты землею. Иступлений, землей, взыскующей любви. Третье. Они пройдут расплавленные годы Народных бурь и мятежей. Вчерашний раб, усталый от свободы, возробщит требуя цепей, Построит новые казармы и остроги, Воздвигнет сломанный престол А сам уйдет Молчать в свои берлоги Работать на полях Как вол И отрезвясь от крови И угара Цареву радуясь бичу От угольев погасшего пожара затеплит яркую свечу Молитесь же Терпите же, примите ж, на плечи крест, на выю трон. На дне души гудит подводный китиш наш неосуществимый сон. Коктебель, 18 августа 1919 девятнадцатого.